Раздел второй. Из большой горластой семьи Щегловых, одних детей было трое, да мать с отцом, да теть Наташа с сыном Володей, и все жили дружно и суматошно в двух комнатах в коммуналке на Васильевском острове. Четвертая линия. Так вот, из всех Щегловых, в живых после блокады, остались восьмилетняя Катя, И брат Саша. В армию Сашу не взяли из-за эпилепсии. Их эвакуировали в Ташкент. И здесь Сашу и умирающую Катю взяла к себе на балхану узбечка Хадича. — Да нет, милая моя, все не так скоро делалось. И вообще делалось-то, как бы не людьми, а безумной воронкой эпохи, которая всасывала всех нас в какую-то гигантскую трубу оцепенелого ужаса, голода и хаоса войны. Вы извините, что я так сразу с критикой. Вы сказали, что собираете воспоминания бывших ташкенцев, как вы выразились, голоса, унесенных ветром. Ну и я обрадовался. И хотя в Ташкенте я был только... В детстве, в эвакуации, а потом вернулся в Саратов. Я все же считаю себя вправе тоже подать голос. Так вот, посылаю запись. Я-то помню кое-что из того времени, хотя был совсем пацаном. Так, картинки отдельные. Представьте, что на некий азиатский город сваливается миллион вшивого, Беглого оборванного люда. На вокзал прибывают эшелоны за эшелонами. Город уже не принимает, и это разносится по вагонам. Люди передают друг другу. Город не принимает, не принимает, не дают прописку. И все-таки горемычные толпы вываливались из поездов и оставались на привокзальной площади, расстилали одеяло на земле и садились. Рассаживались целыми семьями в пыли под солнцем. Ступить уже было негде. Приходилось высматривать, куда ногу поставить. А прибывали все новые, новые оборванцы. Бродили по площади, встречали знакомых, спрашивали друг друга, «Вы сколько сидите?» Узнавали новости о близких, приходили в отчаянии и все-таки сидели. И мы с мамой сидели, Изо дня в день, потому что ехать дальше означала гибель, а в Ташкенте выживали, цеплялись за какую-то работу. Жизнь вытягивала соломинкой надежды. Помню, на этой залитой солнцем и засланной одеялами площади лежала женщина в беспамятстве. У нее было сухое, обтянутое кожей лицо, и губы, иссеченные глубокими кровавыми трещинами. Кто-то сжалился и смазал эти кровоточащие трещины постным маслом, и вдруг она, не открывая глаз, судорожно принялась слизывать масло с губ. А вот еще картинка. Мы с мамой идем по улице. Над головой сплошная зеленая крона с узорными прорехами ослепительного солнца. У мамы в руке наш единственный фанерный чемодан, а вокруг на гремящих самокатах разъезжают мальчишки и кричат «Жидовка, скажи, кукуруза!» Я держу маму крепко за руку и, конечно, верю в ее силу, но все-таки немного страшно. На вокзале можно было взять носильщика, дюжего мужика, Он обвязывался ремнями-веревками и пешком тащил чемоданы по адресу, какой скажут, просто шел впереди тебя, сгибаясь под тяжестью баулов и тюков. С носильщиком было бы не так страшно идти по чужому городу, но у нас ни тюков, ни денег не было, поэтому мама несла чемодан сама, только руки меняла, останавливалась, говорила мне тяжело дыша, — Подожди. Зайди с другой руки, и мы шли дальше. А самокаты сужают круги, все теснее кружат на своих гремящих, подвизгивающих подшипниках. Житовка, скажи, кукуруза! Мама вдруг остановилась и в сердцах крикнула. Халяра тебе в пузо! И это так понравилось мучителям, что они отстали. Рынки, конечно, помню. Алайский рынок знаменитый. Это был какой-то Вавилон. Вот уж действительно где смешались языки наречия, пот, слезы, трипье, тазы, ослы, арбы, люди. Авария сколько! Вся страна беспризорная, голыдьба окаянная сползалась в город хлебный, теплый. Люди говорили, «Самара понаехала». Почему-то считалось, что самарцы сплошь ворюги. Когда в кинотеатрах стали крутить кино «Багдадский вор», появилась присказка «Пока смотрел, багдадский вор, ташкентский вор бумажник спер». Помню, на рынке однажды поймали вора, и кто-то уже стал звать милицию, один дядька — Краснорожий, однорукий, сказал, — Не надо, сами справимся. Несколько мужиков сгрудились над пойманным, и только слышно уханьей хрясь, хрясь, Так дружно, так остервенело били, и только потом я догадался, что били-то его свои, и что однорукий краснорожий был, наверное, главарем шайки. А того пойманова била вся его шобла, била до полусмерти, таким образом спасая. Шестьдесят пять лет прошло, а эти картины у меня перед глазами, как вчерашний день. И вообще, сколько за плечами осталось? Саратов, Москва, десятки городов. Вот сейчас и до конца уже Марбург, а я. До сих пор стоит только закрыть глаза. Так ясно представляю себе эту улочку, по которой мы с мамой идем. Высоченные кроны чинар сплетаются над головою в зеленый солнечный тоннель. Ходича, маленькая проворная женщина, подвязав с утра косынкой седые жидкие косицы, целый день бесшумной юлой. Крутилась по утоптанному чисто выметенному дворику. А Катя умирала. Истонченный, блокадным голодом, желудок отторгал пищу. Девочка лежала на цветастых курпачах, Расстеленных на балхане, и молча глядела в теплое узорное небо, сквозившее радужными снопиками сквозь листья Ченар. Виноградные лозы. Оплетали деревянные столбы, балханы. Настырный ветерок трепал на плоских крышах алые лепестки маков. Где-то во дворе с курлыкающим ровным звуком день и ночь вдоль дувала катился орык. Саша сидел рядом, обхватив колени, сутулый, масластый, сам Даниль захудой худой и тихо плакал. Он понимал, что Катя умирает, и он остается один из Щегловых, совсем один, в этом бойком южном городе среди чужих людей. Он никого к Кате не подпускал и все разговаривал с ней, отворачиваясь и отирая слезы рукавом рубашки. — А потом, Катенька, мы поедем на острова, на лодке кататься. Помнишь, как первого мая до войны? Нам тогда еще двух лодок оказалось мало. Тетя Наташа на берегу осталась, а Володька так перегнулся через борт за твоим уплывшим шариком, что мы чуть не перевернулись. Ты помнишь? Я буду грести, а ты вот так вот сядешь на корме, руку опустишь в воду, а вода ласковая, теплая. Это обязательно будет, Катенька. Ходича несколько раз поднималась на балхану, смотрела на девочку, качала головой и бормотала что-то по-узбекски. Под вечер завернув в головной платок сапоги старшего сына, Кикмата, ушла и вернулась через час без сапог, осторожно держа обеими руками пол банку кислого молока. Кизимке, берь пялюшка, кушай. Озабоченно приговаривала она, натряхивая в пиалу белую комковатую жижу. «Оставьте ее!» — угрюмо простонал Саша. «Все равно вырвет!» И тут лицо тихой ходичи изменилось. Она тонко и гневно закричала что-то по-узбекски, даже замахнулась на Сашу худым коричневым кулачком, сморщенным и похожим на сливу сухофрукт. Осторожно подложив ладонь под легкую Катину голову, приподняла ее и поднесла к губам девочки пиалу. Катя потрогала губами прохладную кисловатую массу, похожую на жидкий студень из клея, а еще на двоенный кефир послушно отхлебнула и потянулась еще. Ходи, чай отняла пиалу, покачав головой. Нельзя сразу. Весь вечер она просидела возле девочки, разрешая время от времени делать два-три глотка. На другой день размочила в оставшемся молоке несколько кусочков лепешки и позволила Кате съесть тюрю. Саша уже не плакал. Он бегал к колонке за водой. Раздувал самовар, помогал у тандыра, подметал двор, и бог знает, что еще готов был сделать для этой женщины, для ее четверых тоже хронически голодных, смуглых, точно сушеных ребятишек. Двое старших сыновей, ходичи, постигали правила русского языка в окопах Второго Украинского фронта. Муж давно умер, дня через три, Катя уже сидела во дворе на большой квадратной супе, свесив слабые тонкие ноги, опираясь спиною о подоткнутые ходичьей подушки и глядела с тихим удивлением на крикливые игры ее черноклазых детей. Говор ей был непонятен, а игры понятны все. С того военного лета этот город, эти... Узбекские дворики с теплой утоптанной землей Эти сквозистые кроны чинар, Погруженные в глубину неба, Означали для нее больше, чем просто жизнь. Все это было жизнью подаренной. Это вы замечательно решили Писать роман о Ташкенте. Такой город, не должен быть забыт. И знаете, здорово придумано собирать голоса. Каждый такой голос, а нас, бывших ташкентцев, по всему свету разбросано немало, может вам отдельный роман наговорить. Роман своей жизни. И я с удовольствием наговорю, что помню. Я тут недавно набрел в интернете на сайт под названием Алайский. И там перекличка наших земляков. Кто учился в мужской средней школе имени Сталина, Харезмская 8, откликнитесь. Кто с тизиковки, ребят, отзовитесь. Какой-то местный парень берет заказы на фотографии. Ты называешь объект, главпочтамт, например. Помните каменных львов на его угловом, вечно заколоченном парадном? Говорили, что это единственные каменные львы в городе. У меня они ассоциируются с детством, потому что няня разрешала посидеть верхом, то на одном, то на другом. Они в разные стороны смотрели, словно торчали на шухере. Или, например, консерватория. Или памятник в парке Тельмана. Так значит... Этот парень фотографирует засущие копейки и присылает. Все-таки память. Очень удобно. Вот живешь ты у себя в Солт-Лейк-Сити лето до тридцать, а снится тебе ночами Шейхантаур. Синий лазурный орнамент на мавзолее шейха Хавенди тахура Кладбище, мечеть. Площадь где проходили гуляния на узбекских праздниках, особенно после уразы религиозного поста.